Через 6 дней из-за отступления наших войск Могилевский полк покинул свой аэродром и перепозировался ближе к Москве. Перелетев в район Тулы, авиаторы получили еще несколько истребителей Як-1 и приступили к выполнению новой задачи – охране московского неба. Основной задачей являлся перехват вражеских бомбардировщиков, летевших к советской столице и питавшихся сбросить на ее кварталы свой смертоносный груз. Регулярно вылетал на перехваты Девитаев. К середине августа 1941 года Михаил выполнил не один десяток вылетов и принял участие во многих воздушных боях. Все складывалось хорошо. Он мужал, набирался опыта и постепенно превращался в матерого бойца, готового сцепиться с любым фашистским асом. Но неожиданно произошло несчастье. В один из жарких августовских дней Девитаев патрулировал небо над Тулой с напарником Яковом Шнайером. В первые 20 минут патрулирования обстановка была спокойной, а потом советские летчики заметили большую группу бомбардировщиков, летящих в сторону Москвы. Пара истребителей набрала высоту и ринулась в атаку. После первого же захода ровный строй немецких самолетов рассыпался, а один отвалился в сторону, оставляя за собой дымный след. «Готов!» — последовал за ним Михаил и развернул истребитель для повторной атаки. Мардвин, захожу на крайнего слева, прикрой!» Крикнул напарник. Новые як 1 были оборудованы радиостанциями, и для поддержки связи в воздухе Девитаев выбрал себе позывной мордвин. Понял, прикрываю, ответил он, направляя свой самолет за ведущим. Опомнившись, после первой атаки немецкие бомбардировщики начали огрызаться к советским истребителям, потянулись пулеметные трассы. Уклоняясь от них, яки влетели в самую гущу немецкого строя. И в этот момент несколько пуль впились в обшивку машины Девятаева. Чёрт, поморщился летчик, ощутив острую боль. Зацепило. Мардвин, ты цел? Ответь, Мардвин! забеспокоился ведущий. Ранен, ответил Михаил. До дома дотянешь? Постараюсь. Понял. Выходим из боя, возвращаемся. Задача была выполнена. Потеряв строй и рассыпавшись в разные стороны, немецкие бомбардировщики Сбрасывали бомбы куда попало и поворачивали на запад. Больше в этот день авианалетов на Москву не было.